Глава двадцать первая Козьей мордой налетела на меня у самого входа на даче схватив за руку и потащив было за собой, но несколько шагов спустя остановилась, будто запнувшись. «Почему так долго не приходил, мальчик?» Голос такой недовольный, будто мужу после загула встречает. «И что это у тебя?» «Доспехи барышня, и глазами на нее луп-луп, кругляя их старательно. Известное дело». Перед лицом начальственным вид нужно иметь лихой и придурковатый. У крестьян так изданно заведено. Не можешь, коли сопротивляться чему. Барин там приехал, исправник или чиновник какой. Шапку долой, кланяйся почаще и не в попад. Да мало что слюни не пускай, будто блаженный. Перетянут плетью по хребту раз, другой, да и плюнут на дурачка. Не всегда, конечно, но часто так бывает. И остаются крестьяне при своем. А Барри с таким во своя уезжают. Правда, и у Барна такое свои хитрости есть. А вижу, что доспехи. А голосок такой начальственный. Вот ее мужу-то будущему не свезет. Почему доспехи? Маски где? Пончо! Ну, так я же не старьевщик-то. И глаза округляя Синие при присиние. Морда лица у меня обычная. Ну, пучок, пятачок. А вот глаза... Девки на хитровке говорили «красивые». И хозяйки, когда по Москве ходил, руки свои в работу предлагающие тожить. Синие, потому что, ну прям совсем-присовсем. совсем ресницы темные. Выразительные глаза. Вот. Мне муки порченые до портков господских ношеных не по размеру и не нужно больше. Квизьемордая тряхнула головой, посмотрела на меня и... И тряхнула еще раз. Аж на волосенке светлые из-под шляпки выбились. Блеклые. Причем тут старевщик, мальчик. Ну так, поторговаться для веселья, как на ярмарках, оно как бы и можно. Но денежек-то сентой барышни Фаины так и не получил. Сама не дала и другим запретила. Я и подумал, значит, что чем другим торговать надобно А то опять. Так вот. Вот оно в чем дело. Ну, Фая... Не бойся, мальчик. И по руке гладит. Приноси. Маски в другой раз приноси. Пончо. Слова так по отдельности, будто с дурачком деревенским разговаривает. А ну как барышня Фаина снова захотеть чего-ничего из старья? Чего бы дурачка-то не закосить? хочет барышня, так и на ей. Ну, за место денег. Я поговорю, а сама же ножкой притоптывает. Злиться начала значиться. «Вы-то барышня и того. А ну как, та барышня тоже того. Задаток тебя устроит?» «Ну, оно как бы и да», – подпуская в голос сомнений, и козьей мордой, топнув снова ногой, потащила меня за собой. Проживает она, как мне и думалось, по соседству с щекастой той старевщицей. «Не столько подружки, значится, сколько соседки. Вроде как дружат, вроде как и поддруживают». Оставив меня на лужайке перед домом, она легко сбежала на веранду и скрылась внутри. Стою, в носу ковыряюсь, пока служанка пялится неодобрительно. Ишь, будто не знаю, что при людях козявки из носа добывать не принято. Чай не уголь. А что она? Смотрит так, будто я рубль одолжил и возвращать не спешу. Ты здесь, а наемный персонал. Ну и неудовольствие удовольствие свое не мне выказывай, а дочке хозяйской. А то пялится. Минут через несколько барышня вернулась, сону в руку три рубля медной мелочью. «Задаток», — сказала она, за — «замазки и пончи из травы. Спросишь Елбоговых. Лиза Елбогова — это я. Так, значится, приятственно познакомиться. Ответствую вежественно и ногой босой по земле. Шарк. А я — Егорка, значится». Лицо у кузьей мордой барышни Лизы сделалось и таким, что и непонятно, стукнуть ей меня больше хочется или посмеяться. Снова головой так «Дёрг!» «Не подучи у неё?» «Отодвигается подальше, а ну как заразное, что не хватало ещё вот так вот на хитровке задёргаться?» «Или ента от умственности лишней, что из мозгов через ухи вылазит?» «А барышня тем временем перечисляет, что и нужно, и как ента что должно выглядеть?» «Оно несложно вроде как, но переспрашиваю каждый раз, что и как?» «Злится барышня?» а «Не зря переспрашиваю». Понятно, что ей самой и непонятно толком, что же ей хочется. Известное дело, баба. Такая маленькая, а уже голову морочит и злится на меня за то, что сама бестолковица. «Анфанти рейбль. Сама такая». Барышня козьеморда вылупилась и на меня, а я в ответ, значит-це. Дескать, что смотришь-то? Снова головой дернула, но смолчала. Решила, наверное, что показалось. «А то» глазаш у меня выразительные. Дяденьки-разбойники говорили, что такие гляделки — первейшее оружие для мошенника. Вот так, луп-луп, и верится. Все понял? Киваю головой так, что куда там лошади, когда та от слепней отмахивается? Так ли беспочвены мои сомнения в этом мелком индивидууме? Еле слышно пробубнила Казиморда Елизавета. Ась, пойдем, — поманила она меня пальчиком. Познакомлю тебя с моим кузеном. Он еще не вышел из того возраста, когда интересуются солдатиками. Подхватываю свое добро и тяжело топую за ней. Вот ей-ей, перестарался сегодня. Хотелось и притащить прям все при все свои поделки, чтобы видели значится и знали, что можно купить или заказать. Ну и как-то дохренища вышло. Чуть не с десяток разов по дороге останавливался на напередых. Кузеном ей нам оказался мальчишка моих примерно лет, но в коротких штанах, будто маленький. Шляпа еще белая на голове и плат голубой на шее повязан. Чудно смотрится, ну, да известно и дело, господа. Все у них не как у людев. Доброе утро, Митенька. Доброе утро, Лизочка. Мальчишка отвлекся от ковыряния складным ножиком садовой скамейки и послушно поздоровался с ней, косясь одним глазом в мою сторону. Родители уже встали? Да, Лизочка. Казимордой барышня ушла в дом, а Митенька мигом бросил дурацкое свое занятие, подбежав ко мне. Ух! — тыкает пальцами. Щит, прям как настоящий, только что из лозы. Торжественно передаю ему на предмет пощупать, и пока тот примеряется по-всякому, вытаскиваю из корзины такой же плетенный шлеем. Оно на самом-то деле просто верша, недоделанное. Ну да кто что скажет. Голову, конечно, поломать пришлось, но зато и вот результат. Хошь, будь тебе шлем, как у древних русичей островерхий. Хошь, как греческий, что на картинках были, в бумагах от Фаины. Могу и вовсе лыцарский. Но тот совсем простой. Корзина, как есть, только с щелями для глаз похитрить нужно. Да, мало-мала с украшательством. Здоровский. Вырывается у него, и мальчишка тут же оглядывается. Не слышал ли кто? — Тык затуркали. — С плюмажами. — Сколько? Сколько стоит? — Щит за 30 копеек, ответствую степенно, но энта без герба. Коли захотишь чего, то за отдельную плату значится, но никак не меньше полтины. Кропотливая работа — меньше никак. — А шлемы? — сам же примеряется. — От рубля до рубля с полтиной. У, -у, у Мама! Папа!» — орёт вышедшим на веранду родителям, напяливая греческие шлемы, размахивая щитом. «Я потом Троянского Инея! Великий воин Дмитрий Ярославцев!» Только копья не хватает, — улыбается мать, глядя на сынка во вроде как греческих доспехах. «Ха! А я эти шои панцири и панцирь из лозы сплесить могу. Хорошая мысль, а? «И мускулатуры». Ядовито добавляет Казиморда и кузина, но Митенька предпочел не услышать. Здравствуйте, молодой человек. Женщина смотрит доброжелательно, но где-то в глубине, в глазах чувствуется что-то такое, на вроде как ледок. Здравствуйте, барыня. Снова ножка шорк. Барыня еле заметно морщится. Я Егорка. Все это мое рукомесло слово значится. Я Варвара Ильинична, представляется цитат. А это так и не представившийся юноша, мой сын Дмитрий. «Мам!» — тянет тот неловко. «Достаточно оригинальные поделки». Женские пальцы касаются шлема. «Хотя не могу не заметить определенной схожести с корзиной нашей служанки Клавдии». В голосе усмешка. Цену сбить пытается значиться. «Так, барыня Варвара Ильинична, схожесть есть и у армяка крестьянского с шубой господской. Что одно одежа, что второе». Резонно. Снова улыбка вроде как и теплая, но с литком внутри. А я вот чувствую, что нельзя цену сбавлять. Вот хуч ты тресни. Дача у них такая, что ну прям богатая. Дом большой и идельный. Не холодничок какой, с щелями везде и повсюду. Есть денежка значится. Сбросить им цену, так остальным, кто победнее из и вовсе чуть не даром отдавать придется. Торгуемся так, что вроде как беседуем. Она барани-то но и я не лыком шит. Упираюсь, да дурака включаю, когда что не по мне. Сторговались. Три шлема взяли. Митеньке своему один, до да два развесить где-то захотели. Она пусть и сказала, что на корзину похожи, а все же нет. Красотень как есть. Так-то. щит один взяли. Ну да тут мне Митенька постоять велел, да как припустил. За дружками, значит. Часа не прошло, а всё при всё раскупили. Щиты вот прям тут же на лужайке. А шлемы, с ними походить чутка пришлось. Ну да не бесцельно. Мальчишки сами тащили к родителям. Да дядюшкам, дедушкам. И нате вам. И шо заказали? Ладно, щиты мальчишкам. А и взрослые и господа всякое разное брали охотно. Особливо шлемы. Искусство значится. Я с собой аж назагордился чутка. «Настоящий психолог, значится!» Во как маркетинг продумал. Распродал всё и... Ну, отстедова Остановился когда, чтобы совсем-совсем в безопасности. И, ну, денежку пересчитывать. Несколько раз пересчитал. Потому как думал, что показалось. Деньжище! Задатка одного – 3 рубля за маски с пончами. Да щиты со шлемами на 14 рублёв серебром в руки отсыпали. Да заказали ещё гербовые щиты... Да и шлемы тоже. Фух. Аж на ноги подкосились, и в глазах потемнело. Деньжищи. За такие деньги иной взрослый цельный месяц работает тяжко. Не пи не едина. А тут на тебе. Дуриком. Всего-то за три денька работай в охотку. На тёплышке ты перед балаганчиком. Я не я буду. Сотню так до конца лета заработаю. Сказанул. А самому и не верится. Но не может такого быть, что все гладко прошло. Бутовские те же, что, дураки? Несколько дней и все. Тоже начнут что-ни-что, -что, а похожее таскать на даче Раз уж берут. понч те же взять. Ценовки как есть. Только что из травы. Да с дырками для главы Неделя, может полторы с сентими щитами, шлемами дамасскими из коры. А потом все. Пересохнет серебряный ручеек. Что-ни-что -что другое думать надо будет. И на тебе. Думал, кое-что не напряг, сразу на. картинке с индийскими шапками, что из перьев, да прочее краснокожая. не пропаду. Деньги прячь, не пропадун, сказал сам себе, и ну бежать. Сперва до благанчика думал, а потом шалишь. Пусть шай не знать никто, где я живу, но долго ли выследить? Чуть не в версте от балаганчика выкопал ямку в приметном месте, да прикопалка. Целее будет. А так, над подумать, может, кому на сохранение денежку отдать. Чтоб знали те же бутовские, что при себе у меня много не будет. От соблазна подальше значится. Пришел когда, поел загодя заготовленного челима А с чаем ржаных сухарей еще добрал, да с ягодами. Как не хотелось приступить к работе. А он пришлось себя укротить Лоза, она как раз в июне июле дренственная. Прошлогодние побеги куситься начинают, а этогодние только вытягиваются. Поискать приходится, значит. Ну и не только лозу брать. Орешник можно, черемуху, грушину брать. Но там и возни побольше. Щепить там, вымачивать, другое что делать. Прошелся по леску, нарезал веток, до коры где можно отодрал. Ветки отмачиваться, их так щепить-то легче. Сам покрутился по хозяйству, да и в вбутово. Дружки, недружки, а всё приятели. В бабке там поиграть, в ножички, в лапту и всё такое. Живой же человек».